Домой к отцу Георгию идти не пришлось, он был на посту, к вечерне готовился. Спустились с моста, прошли по узкой улочке, где с одной стороны дома с садиками, с другой речка с лодочками у ветхих деревянных мостков. Дома здесь добротные, один краше другого, то темно-синие, с белыми резными наличниками и деревянными украшениями на заборе то зеленая, да еще и в полосочку. За темной доской шла светло-зеленая. Каменные купеческие дома остались за рекой, за холмами городских валов. Здесь уже деревни, и ничто не напоминало, что Георгиевск самый настоящий город, хоть и маленький. Пять минут прогулки среди высоких берез вдоль реки и показался храм. Первый из трех. Старинный, приземистый, белокаменный. Отец Георгий, ваша помощь нужна. Ну, говори, зачем понадобился? Маленький старичок приосанился, погладил торчащую бородку. Мне б мальчишек найти, которые недавно в Старый дом лазили. У одного из них мать фотографии отняла. Он их из того дома забрал. А я тут при чем? Вы в городе всех знаете. Про исповедь Саша решила промолчать. Помнила, что тут хоть пытай, настоящий священник не выдаст тайны. Наверняка что-то слышали. А тебе зачем? Это может помочь найти убийцу. Той женщины, что тело нашли. А может и Алины, которую убили год назад. А может и того скелета. Тьфу! То есть девушки чиски лет нашли. Это важно для следствия. А ты, значит, следовательница? Я адвокат, гордо сообщила Саша. Просто помогаю. И добавила туманно. Попросили. Адвокат, значит, ну не помогу я тебе. Пацаны в тот дом лазят, знаю. А кто именно? и чтоб фотографии оттуда забрать, не слышал. Девушки дружно поникли головами. — Ну я вот что тебе скажу, следовательница. На базарной вечером пацаны собираются. Главный там у них Анатолий Фамин, Толяном они кличут. Уговоришь — расскажет. Саша закивала благодарно и хотел рвануть с низкого старта. Но священник остановил. «Погоди, торопыга, спешишь, мельтешишь, так дела не делают. Ты замедлись, помолись, попроси Господа о помощи. В благом деле всегда поможет». «Батюшка, мы... это... мы помолимся, но не сейчас некогда», — умоляюще сложила ладони Ирина. А ты что передо мной-то оправдываешься? Ты не передо мной. Ты вон перед ним за суету свою винись. Отец Георгий кивнул куда-то вверх, где красный свет закатного солнца смешался с золотом куполов и превратился в розовую дымку. — Мы повинимся, честное слово! — снова виновато заверила Ирина. А Саша грустно кивнула. Нам правда некогда, это ж убийство. А вот скажите, отец Георгий, вы тоже слышали про негодного все эти сказки? Какие же это сказки? Священник снова огладил бороду. В храм не ходите, вот и лезет всякая нечисть. Да ладно, как вы можете верить в эти сказки? Я не верю. А в добро веришь? В добро верю. А где добро, там и зло. Равновесие правит нашим миром. Слышала, в электричестве плюс и минус. Так и во всем. Холодно, жарко, лето, зима, добро, зло. Не будет равновесия, мир рухнет. А весна и осень. А это между. Как серая полоса между черной и белой. Ты вот сейчас в добре или зле? Не знаю. Вот и получается та самая переходная полоса. А уж какую сторону выберешь, тебе решать. Какой-то вы странный священник. Вроде не тому учить должны. А чему тут учить, когда все так и есть? Эх, молодежь. «Всю вы суетитесь!» Старичок перекрестил подруг. «С Богом, торопыги!»